Глава 2 Саша пошел на стройку. Мужики на нижнюю обвязку ставили брусья через каждые два метра, отделяя одно стойло от другого. Ставили в шип, чтобы создать жесткую конструкцию. Работа красивая, точная. Саша поражался, как все это делается такими немудренными инструментами топор, пила и ножовка.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 а убил его троцкист, что против колхозов, чтобы, значит, распустить колхозы анти. «А куда их топерчи распускать?» — усмехнулся Степан Тимофеевич. «Чего раздавать-то? Чем наделять? Все порушили». «Ну ладно», — Савва Лукич опасливо посмотрел по сторонам. «Ты того, не больно-то, значит». «Чего не больно-то? А то, что все значит от Бога», — сказал Савва Лукич.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 «Куды уйдешь от ентова?» Злобно ответил Степан Тимофеевич. «Вот», — он показал на Сашу, Кончит срок, уедут, хоть куда. А нам, христианам, никуда дороги нет. Беспортошные мы. Держат на одном месте, не шевелься». «Какая змея тебя донимат?» Сказал Савва Лукич. «Услышит кто? Разбозланит, Знаешь, чего от этого бывает. «Знаю». Угрюмо ответил Степан Тимофеевич. «Оттого и погибаем, что молчим. Уду съели. Наше дело работа». Весь уповод проговорили. Действительно. Приближался полдень. И они снова принялись за работу. Мужики хотят поговорить. Но, видно, Саша им мешает. Чужой человек. При чужом человеке лучше держать язык за зубами. Через неделю-другую вызвали в кежму Петра Кузьмича. Через сельсовет приказали явиться такого-то числа. «Может, отпускают, а?» Он заглядывал в глаза Саше и Всеволду Сергеевичу. «Срок-то мой, еще в ноябре кончился». «А чего же вы тут сидели, если кончился?» — спросил Саша. «Напомнили бы?» «Опасно напоминать, Александр Павлович. Напомнишь?» а они тебе новый срок пришьют. Ведь не увезли меня, как Михал Михайловича. И статья у меня не политическая». «Не политическая», — усмехнулся Всеволод Сергеевич. «Экономическая контрреволюция. Ничего себе статейка. Ладно, отправляйтесь в Кежму, узнаете и нам потом расскажете». Петр Кузьмич ушел в Кежму. Всеволод Сергеевич сказал Саше. А ведь могут и отпустить. Машина бюрократическая. Срок вышел, никаких распоряжений нет. Черт его знает. Посмотрим. К вечеру вернулся Петр Кузьмич. Радостный, возбужденный, освобожден, показал бумажку. За отбытием срока заключения подпадает под пункт второй постановление СНК о паспортной системе. Значит, минус.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 а частичная не всех чохом а с разбором однако еще через неделю к коровнику прибежала девчонка и став против саши сказала Севолд сергеевич тебя кличут девчонка это была дочерью хозяйки Всеволод сергеевича саша сразу понял всеолода сергеевича отправляют саша застал его бодрым деятельным собирающим вещи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 «Ничего у вас нет», — сказал Саша. «Белья тёплого нет». «Я к тёплому не привык. Хожу в обычном, да и зима кончается. У меня фланелевые есть, две пары. Носки шерстяные, лишний свитер. Возьмите». «Саша, ничего не надо. Уголовные всё отберут». «Да Красноярска не отберут. Перчатки я ваши видел. В них по Невскому разгуливать». «Нет, перчатки мои ещё хороши». Я вам дам верхонки, хорошие лосиные рукавицы. Натяните на своей перстянки, тепло будет. Обувь у меня прекрасная. Видите, валенки подшитые. Хватит, Саша, все есть, денег нет. Но теперь государство берет меня на свое иждивение. Откуда вы знаете, что за вами приедут? Знаю. Коротко ответил Всеволод Сергеевич. Вещей у Всеволода Сергеевича оказалось немного. Один туго набитый заплечный мешок. Вот и собрал. Всевол Сергеевич присел на лавку. «Что я вам хочу сказать, Саша, на прощание? Мне грустно расставаться с вами. Я полюбил вас. Хотя, как теперь говорят, мы с вами по разные стороны баррикады. Но я вас уважаю. Уважаю не за то, что вы не отступились от своей веры, Таких, как вы, еще много. Но ваша вера не похожа на веру других. В ней нет классовой партийной ограниченности. Вы сами, не сознавая, выводите свою веру оттуда, откуда выходят все истинные идеалы человеческие. И это я в вас ценю. Но я старше, опытнее вас. Не превращайтесь в идеалиста. Иначе жизнь уничтожит вас,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 «Это за мной. Задержите их. Я сейчас вернусь», — сказал Саша. Он выскочил из дома, у крыльца стояла кошовка, В ней возчик и милиционер. Саша прибежал домой, схватил пару фланелевого белья, свитер, верхонки, вернулся к Всеволоду Сергеевичу. «Ну зачем вы все это?» — поморщился всевод Сергеевич. «Смотрите, сидор мой набит. Ничего, втиснем. Открывайте». Они сложили все в мешок.